Глава 3. Фронтир. Система китар. Сектор СОЛ. Научно-исследовательская станция ПРАНА. Административный уровень. Шли мы недолго. Буквально сразу после того, как мы с толстяком, идущим впереди меня, покинули пределы космического дока, а ничем иным площадка, откуда стартуют различные корабли, быть не могла, мы оказались у большой лифтовой площадки. Что это такое, я догадался лишь по его примерному назначению, но вот как только на одной из ее стенок заметил маркировку производителя и название, выплыли из знания, касающиеся этого устройства. Антигравитационный станционный лифт предназначен для обеспечения связи между жилыми и нежилыми уровнями стационарных объектов. но и еще достаточно большое описание. Странно, подумал я, пока точно не узнал, с чем имею дело, знания, полученные из баз, так и не выплыли. Но как только хотя бы примерно определился с этим устройством, все сработало. Ведь это даже не та модель, данные о которой у меня были, но и этого мне хватило, чтобы раскопать о ней ворох информации». Главное, я теперь прекрасно знал принцип работы этого антигравитационного лифта, не именно этой модели, а несколько более раннего ее варианта, судя по той маркировке, что была пробита тут, а также основные типы неисправности которые могут возникнуть при его эксплуатации. Помимо этого, я прекрасно представлял весь производственный цикл и систему управления антигравитационным комплексом, его возможности, мог перепрограммировать его на свое усмотрение. «Сделать из этого лифта общего пользования, например, частный, который будет пропускать только определенных лиц с известным ему идентификационным номером. Но для этого мне требовалось через свою нейросеть подключиться к его интерфейсу управления. Нейросеть практически мгновенно, как только я подумал об этом, выделила нужную рабочую частоту для подключения к интерфейсу управления и выдала запрос на активацию нужного окна интерфейсного соединения. Делать я, конечно, ничего не собирался». Ну, для интереса, чтобы ознакомиться со своими возможностями, активировал нужное меню. Ну, в общем-то, все, как я и думал. Оценил я увиденные возможные варианты управления, предоставленные нейросетью, и хотел уже отключиться от интерфейса управления, когда мой взгляд зацепился за последний пункт. Заблокированные функции. Вот оно то, что нельзя показывать ни одному человеку. Я, естественно, полез туда. Там было немного... Экстренное отключение, блокировка, преобразование лифтовой установки в антигравитационную несущую платформу. Это интересно, что еще такое? Ответа не было. Но вот в комментариях к этому пункту стояло то, что данную операцию может провести только военный инженер в чине ниже действующего лейтенанта инженерных войск и с уровнем допуска, превышающим пятый. «Так». Эти лифты системы двойного назначения. Как только сопоставил я эти два факта, дошло до меня. Это как у нас. Одно время ты трактор, но если очень нужно, то тебя быстро преобразуют в танк или самоходную установку. Так и тут. В гражданской жизни это обычный антигравитационный лифт, а при необходимости его мгновенно могут использовать военный. К примеру, для переброски войск. Все как и везде но однозначно чувствуется, что попал я в достаточно милитаризованное государство. Хотя про минмотар в тех базах по общественному устройству, что я изучил, именно так и было сказано. Военизированное государственное образование, основной поставщик наемников и вооружений в остальные государства-содружества. Тут и самые передовые военные технологии, и самая сильная армия, но при этом и очень жесткая политика в отношении как внешних, так и внутренних врагов. Не ведутся переговоры ни с какими террористическими организациями и пиратскими кланами. Не выкупаются или не обмениваются заложники. Если ты попал в руки врага, это сугубо твоя проблема. И выбираться из нее ты должен сам. Поэтому тут их практически и нет. Никто не хочет без долгого следствия и либеральных законов получить разряд рудиного бластера в борт, если есть любые свидетельства твоей криминальной деятельности. Жесткие законы. И такие же люди. Но... Как и везде, в любом законе есть свои лазейки и выходы, даже в таком строгом. Правда, тут оказаться гораздо лучше, на мой взгляд, чем, например, на территории Агарской империи, где и пираты себя чувствуют достаточно привольно, и рабство разрешено. По факту капитан и говорил мне о том, что у кого-то из этой шайки меня и выкупили, так что я к ним по определению уже предвзято отношусь. Было и еще парочка крупных государственных образований. Это республика корпораций, сообщества торговцев и ученых, но опять же направленных на развитие этих самых корпораций. Самое продажное и в то же время открытое государство, где за деньги можно устроиться, как тебе вздумается. И империя Аграф. Как я понял, это какие-то гуманоиды, очень похожие на людей, но к нам они имеют лишь опосредованное отношение. Да относятся они ко всем остальным расам примерно так же. Очень закрытое общество. Доступ в саму империю разрешен только в нескольких секторах космического пространства, где осуществляются различные взаимоотношения со всеми остальными государствами. Так что наиболее приемлемым для себя обществом я посчитал или Республику Корпорации, или Королевство Минмотар, где по сути сейчас и нахожусь. Первое из-за его открытости и возможностей, второе из-за его относительной безопасности и защищенности». Ну если говорить о населяющих содружества расах в принципе, то все мы, как оказалось, потомки некой древней расы, на обломках которой и построено нынешнее общество. И все эти великие открытия как раз и связаны именно с артефактами этой расы, который удалось разыскать и как-то использовать. Тот же гипердвигатель или нейросеть? но это я отвлекся. Мы как раз подошли к не очень высокому зданию, всего каких-то 10 или 12 этажей. Прошли быстро, я просто не успел их сосчитать. Сам по себе уровень был просторный, тут располагалось множество различных зданий, но все они имели серый цвет и создавали какое-то тусклое и невзрачное ощущение казенности. Тот самый административный уровень, про который что-то говорили и капитан Иксара, понял я, и вошел вслед за толстяком в открывшиеся двери. «Этот со мной», — сказал он человеку в форме, который сидел за небольшой консолью справа от входа. Тот лишь лениво посмотрел моему провожатому вслед, но меня же он вообще не обратил никакого внимания. «Сейчас пройдем ко мне в кабинет, я внесу тебя в реестр станции, поставлю на довольствие и оформлю на твою рабочую точку. Потом выдам направление на оформление служебного жилья. Пройдешь с ним в жилищный фонд, после того, как закончишь здесь, дойдешь до своего непосредственного начальника. Это главный инженер станции, он уже введет тебя в курс дела». И Толстак взглянул на меня маленькими бегающими глазками. «Ты все понял?» Я лишь пожал плечами, но тут кое-что вспомнил. «Да!» — обратился я к семенящему впереди меня мужчине. «Мне необходимо получить идентификационную карту». «У тебя ее нет?» — удивленно переспросил он у меня. Я отрицательно покачал головой из стороны в сторону. Он подозрительно посмотрел в мое лицо. «А нейросеть стоит». «Спокойно», — ответил я. «Так да ладно», — успокоившись, кивнул он и потопал дальше. «В этом случае после того, как уйдешь от меня, сначала дойди до медицинского сектора, я свяжусь с ними. Они проведут обследование и выдадут тебе твою карточку, а уже с нею пойдешь дальше». Я пожал плечами. «Как я понимаю, мне пока торопиться некуда. Слишком все непонятно и странно». «Да и еще, очень не хотелось проходить это самое обследование». Вот мутром чую, что с установленной мне нейросетью не все в порядке, и светить это очень не хочется. Однако я вспомнил Ксару, которая наверняка уже проводила подобную процедуру, но не выявила при этом никаких отклонений или странностей. Только обратил внимание на ускоренную адаптацию этой самой нейросети к моему организму. Но они это списали на нашу повышенную совместимость. Надеюсь, и тут все пройдет подобным же образом». Регистрация не заняла много времени. Было видно, что толстяк старается избавиться от меня поскорее и снять с себя этот груз ответственности. Я, конечно, не знаю, о чем он говорил с капитаном, но я видел их лица во время разговора. И капитан был очень сильно чем-то недоволен. И я так понимаю, это напрямую связано с этим самым толстяком. Ладно, пусть делает то, что должен и может, а с остальным я уж как-нибудь сам разберусь. «Все», — сказал он мне, — «можешь идти» и назвал номера секторов, куда я должен был попасть. Но я остался стоять в его кабинете. — Чего еще? — недовольно спросил он. — Ну, вообще-то я даже не знаю, где все это находится, — ответил я ему. — Вот же понаберут по объявлению, — проворчал Толстяк, хотя это он сам меня принимал на работу, но все-таки сказал. — Подключись к сети станции и посмотри маршрут по карте. Чего сложного-то? — Понял, — ответил я ему, и, не прощаясь, вышел из кабинета. Я ему ничем не обязан, наоборот, как я догадываюсь, это он задолжал мне кое-что. Как только за новым вольнонаемным закрылась дверь, старший менеджер по персоналу станции Прана задумался. Подозрительный он какой-то. И протянул руку к внутреннему интеркому. «Герк», — как только на том конце ответили, сразу произнес он, «Я нашел тебе человека. Но учти, списать его нужно чисто». Ты же понимаешь, что выделенные на него средства уже не вернешь, а при появлении комиссии мы должны предоставить им его тело. Я учел твои пожелания. Тут толстяк, говорящий в интерком, усмехнулся. Как ты и просил. Он техник. Но я устроил его на точку инженера, все как мы и договаривались. С моей стороны все сделано, теперь дело осталось за тобой». И учти, что не россия должна быть целой, но данные с нее необходимо затереть, он в глазах проверки должен быть инженером, хоть и слабым. — Понял, — прозвучал грубый и не слишком уж довольный голос с другого конца канала, и интерком отключился. — Не нравится ему, видите ли, — проворчал Толстяк. — Как делить кредиты? Он был первый, а как заметать следы, так в позу встает. — Чистоплюй. И Толстяк сплюнул на пол, вернее, Попытался так сделать, но, как обычно, попал себе на штанину. Именно за это его и называли «Слюнтяй», хотя на самом деле никаким слюнтяем он не был. Жесткий очень циничный человек, за внешностью неповоротливого и неуклюжего толстяка. Пока отрахивался, он уже как-то и позабыл об этом молодом парне, который только что вышел за двери его кабинета. После этого толстяк спокойно вернулся к своим делам. Следовало подготовить все документы к проверке. Ему было необходимо подчистить еще много хвостов и этот парнишка был лишь самым простым из тех дел, что ему предстояло провернуть за неполный месяц. «Так, нужно подключиться к сети станции», – пробормотал я себе под нос. Мог бы и сам догадаться. Даже у нас в интернете можно найти карту практически любой местности или города, а в некоторых случаях даже трехмерную, с возможностью виртуального присутствия. «А тут, в мире прогрессивного и развитого будущего, с этим проблем вообще не должно быть». В сети я подключился быстро, как и зарегистрировался в ней. Регистрацию пока привязал к своей единой учетной записи, которую и создал первоначально. На данном этапе решил, что буду использовать ее для вполне легальных дел и чистых банковских операций. На то, что нелегальные дела у меня будут, я уже даже не сомневался с такой-то нейросетью. Однако это дело будущего. Сейчас же идем в медицинский сектор и послушаем, что мне там скажут. Пользоваться картой оказалось даже намного удобнее, чем я себе представлял. Привязываешь ее постоянное отображение к нейросети, и в углу интерфейса нейросети появляется небольшое окошко с квадратом карты, отображающим твое текущее местоположение. Ее можно как масштабировать, так и переключиться в полноэкранный режим для удобства просмотра. Пощелкал, проверяя, какие возможности дает использование карты. Не знаю, связано это с моей нейросетью или самой оболочкой карты станции, но я мог выбрать несколько типов маршрутов. Быстрый, короткий и вообще все любые параметры, которые хотел задать. Можно было даже выбрать наиболее незаметный путь. Правда, в этом случае от меня потребовался доступ к системе безопасности станции, что я, конечно, сразу отклонил. Хотя нейросеть уже предложила провести сканирование доступных интерфейсов подключения и подпор различных кодов доступа. Но я решил этого пока не делать». «Безопасники – это такие люди, с которыми так открыто лучше не пересекаться. Сам же я подумал о том, что надо бы мне сделать себе подставную учетную запись, через которую я и буду экспериментировать. Тем более сделать это не составляло особого труда. Я повторно прошел процедуру регистрации на станции и выбрал один из виртуальных идентификаторов, предложенных нейросетью. База приняла его без проблем. Теперь можно было работать более спокойно. Уверен, коль этот идентификационный номер виртуальный, то и меня по нему найти не смогут. Ведь если каким-то образом начнут проверять, сканировать, вспомнил я, то моя нейросеть подсунет им реальные данные. И эти же данные будут выдаваться и при любой физической проверке, например, как сейчас при медицинском обследовании. Удобная вещь для хакера. Что-то сильно напутались с установленной мне нейросетью. Откуда они вообще взяли, что это техническая нейросеть, подумал я, проходя мимо какого-то здания. Об этом я как-то не догадался спросить, но, видимо, все-таки эта информация где-то засветилась, коль на корабле так решили и были в этом полностью уверены. Хотя, опять же, никакой спецификации в сети Ксара на мою нейросеть найти не смогла, это она тоже мне сказала. «Слишком много странностей во всем этом» хотя я не слишком хорошо разбираюсь в текущих реалиях, но уж понять, что мне досталось нечто большее, чем какая-то стандартная модификация этой самой технической нейросети, я точно мог. Так я и шел, осматриваясь вокруг и исследуя возможности установленной мне нейросети. До медицинского сектора станции идти было недалеко, он располагался на этом же уровне. «Добрый день», – поздоровался я, входя в названный мне толстяком кабинет. «Кабинет». По его словам, мне необходимо было пройти обследование именно тут, но в кабинете никого не оказалось. Тут вообще непонятно, что творится. Во всем здании я не увидел ни одного существа, чтобы поинтересоваться у него, а туда ли я пришел и где найти того, кто мне нужен. Благо имя медика, к которому меня направили, мне было известно. Но на мой голос отозвались, и из глубины кабинета там, оказывается, была вторая дверь, ведущая дальше. Вышел пожилой мужчина». «По виду человек». «Добрый день», — еще раз поздоровался я. «Меня направили к вам на обследование». «А, так ты от слюнтяя», — кивнул доктор и показал мне в сторону ширмы. «Проходи, раздевайся, потом залезай в медицинский комплекс». «Простите, от кого?» Не сразу сообразил я, что доктор говорит о толстяке. «Ну, тот человек, толстяк из отдела персонала, это же он тебя ко мне направил». Я кивнул ему в ответ. «Ну, слюнчай! Это его кличка тут на станции», — сказал мне пожилой мужчина. «Понятно», — протянул я. «Почему-то он мне не показался слюнтяем, скользким, противным, это да, жирным, но уж точно не слюнтяем. Слишком твердый и цепкий у него был взгляд». Но комментировать слова доктора я не стал, а принялся выполнять его распоряжение. Прошел к небольшой ширме. В общем-то, кабинет этого медика мало чем отличался от медотека Ксары на корабле. Разве что он был несколько больше в размерах, плюс тут еще, я так подозреваю, были какие-то задние комнаты, которых на корабле просто-напросто и быть не могло из-за ограниченного внутреннего пространства. На станции таких принципиальных проблем с внутренним объемом, как на корабле, не наблюдал. Ну или я их пока не видел. Хотя, по идее, это все-таки станции, и свободное пространство тут, тем не менее, должно быть как-то ограничено. «Но это так, мои домыслы». Я разделся и лег в приготовленный для меня медицинский комплекс. Как он выглядит, я теперь прекрасно знал. Их общий внешний вид, что на корабле, что тут, был примерно одинаков. «Это займет не больше пяти минут», — сообщил мне пожилой врач, подключая какие-то датчики. После чего отошел куда-то за пределы моей видимости, а буквально через мгновение крышка бокса стала закрываться. Я прикрыл глаза и стал ждать начала работы». Вдруг в моей голове появилось сообщение нейросети, зарегистрировано сканирующее излучение. И несколько вариантов действия. Нейтрализовать, разрешить сканирование. И в пункте разрешающем сканировать несколько подпунктов. Вывести актуальные результаты сканирования, задать выводимые результаты сканирования вручную, использовать предустановленную модель результатов сканирования. Так, это что-то новое. Блин... Не хватает понимания того, о чем меня спрашивают. Но коли есть вопрос о том, вывести ли актуальные, считая реальные результаты сканирования, значит, они значительно будут отличаться от тех, что ожидается увидеть по завершению этой процедуры. Это меня пока не устраивает. Слишком странная нейросеть стоит в моей голове. Тогда дальше. Задать их вручную я не могу, так как в принципе не знаю, что там нужно указывать. Значит, придется воспользоваться предустановленными моделями. Выбираю этот пункт и начинаю просматривать его. Чего там только нет. Инженер, ученый, доктор наук, военный, наемник, дипломат, ксенобиолог и прочее, прочее, прочее. Вот то, что мне нужно. По крайней мере, это выражение я уже несколько раз слышал. Младший технический персонал. Этот пункт я и выбрал. Ну а дальше, как я понял, сканирование пошло своим чередом. Я видел, что задавались несколько раз какие-то вопросы, но, похоже, выбранная модель сама вставляла нужные ответы. Единственный раз мне пришлось вмешаться, когда потребовалось указать название и модель установленной мне нейросети. Тут я вписал «Технарь-2МК». По факту это и было завершающим штрихом сканирования. Когда я его прошел, то часы, которые были встроены в нейросеть, показали, что обследование заняло 15 минут вместо обещанных «десяти» смотрим подумал я, глядя на то, как открывается купол, «что мне теперь скажут», и начал выбираться из комплекса. «Я смотрю, ты удачно пристроился», — протягивая мне идентификационную карту, произнес пожилой врач. «Почему?» — удивился я. «Ну как?» — ответил он. «Я же видел твои параметры, они чуть ниже средних по содружеству. Ты даже на младшего техника, если честно, не тянешь». — А погляди-ка, точку-то тебе выделили, инженерную. Я ж под нее составляю реестровую запись. — Как инженерную? — еще больше удивился я. Мне говорили, что я и буду работать младшим техником. — Ну, пожал плечами врач. Не знаю, что тебе говорили, но приняли тебя на должность инженера по обслуживанию устаревшего оборудования. По факту ты, конечно, все тот же простой ремонтник, но реально ты инженер и теперь у тебя в карточке, и он показал на выданную мне небольшую пластиковую пластинку, значится, что ты инженер. Так что радуйся, это гораздо более удачный вариант. Я же подозрительно посмотрел на графу, где указывалось место последней работы. Тут и правда было над чем задуматься. Слишком удачно все складывалось, и это мне само по себе уже не нравится. Но не бывает таких случайностей и совпадений, не бывает». Не верю я в чудеса. Вот сижу сейчас за тысячи или десятки из сотни миллионов световых лет от Земли, а в чудеса не верю. Зато я верю в то, что если звезды зажигаются, то это кому-нибудь нужно. Так и тут. Если я стал инженером ни с того, ни с сего, не имея ни связи, ни опыта, ни каких-то знаний за плечами, то все это неспроста. Придется разбираться и держаться на стороже. Слишком все гладко идет, чтобы быть правдой. После этого я перевернул свою карточку на другую сторону. Там тоже оказались какие-то параметры, названия и цифры. Интеллектуальный индекс 73, память 41, психологическая устойчивость 12, физический параметр 10, индекс ментальной активность Е9. И следующим параграфом изученные базы нет, уровень мастерства не подтвержден, сертификация не пройдена. «Простите, — поинтересовался я у доктора, — эти параметры считаются средними по содружеству? Прямой вопрос я задавать не хотел, но и разобраться в том, что тут написано, мне непременно следовало. На что они влияют и что дают?» «Нет, — покачал головой он, — средними эти параметры были лет пятьдесят или около того назад. Сейчас общий процент интеллектуалов вырос, и потому усредненные значения немного повысились, так что твои показатели даже немного ниже». «Ну, не все, конечно. Физика и психологическая устойчивость уж точно находятся на среднем уровне, а вот интеллектуальный индекс не очень высок, это уже с учетом установленной тебе нейросети. Так что если ты собираешься работать как минимум техникум, то рекомендую тебе при первой же возможности поискать имплантанты на интеллект и поднять его хотя бы на 50 баллов, а лучше на 100, сразу заметишь разницу». «А в чем?» – поинтересовался я. «Ну, доктор задумался». Да, да, даже в том же изучении баз знаний. Так, это уже интересно. Я заинтересованно посмотрел на врача. Например, сейчас при твоих 73, ты базу первого уровня даже самого небольшого объема вынужден изучать не меньше двух часов. Что уж говорить о более высокоуровневых базах знаний. При интеллекте в 100 единиц у тебя на это уйдет уже час или полтора. Тут от многого зависит. А при 170... И управишься с такой базой минут за тридцать. И он посмотрел на меня, проверяя, понимаю ли я то, о чем он говорит. Я сидел с немного офигевшим лицом. И вызвано это было не только словами доктора, но и тем, что я мысленно сопоставил сказанное им с реальным временем обучения, которое мне потребовалось на изучение базы первого уровня. И тут что-то очень сильно не сходилось в моих выводах настолько сильно что я просто на несколько мгновений замер пытаясь осознать получившуюся разницу видимо приняв мое состояние оцепенения за культурный и интеллектуальный шок доктор сказал да ты не переживай так если немного вытянешь интеллект то все будет путем тем более кто то сделал тебе такой огромный подарок как должность инженера быстрее сможешь накопить на имплантанты. Уже недели через две будет возможность приобрести парочку самых простых, добавляющих суммарно 50 единиц к интеллектуальному индексу. Так что радуйся, не все так плохо. Ну, а с базами, конечно, придется немного покорпеть, но тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Я кивнул ему в ответ. «Да, согласен», медленно сказал я. «Ну и хорошо» произнес и продолжил свой прерванный рассказ. «Так вот, в твоем случае после установки имплантанта ты получишь более высокий интеллектуальный индекс, и как следствие этого события значительно повысится скорость изучения баз знаний и усвоения изученного материала, что в свою очередь приведет к получению новых допусков к более высокоуровневой технике и получению сертификатов, позволяющих управлять ею или проводить те или иные инженерно-технические работы». Что, как ты сам должен понимать, особенно актуально именно в твоем случае, как специалиста техника и уж тем более инженера. Я все так же оторопил и кивнул ему в ответ. Все-таки у меня в голове не укладывалась настолько большая разница в названных доктором цифрах при изучении баз знаний. Но теперь, по крайней мере, я смог выделить еще одну странность своей нейросети, о которой раньше не догадывался. И очень хорошо, что была возможность скрыть ее истинные возможности. И еще лучше, что я мог скрыть свои реальные параметры. Не знаю, как думают другие, но я практически полностью уверен, что любой сильно выбивающийся из общей массы индивид со временем привлечет к своей персоне повышенное внимание. И к чему может привести этот интерес, я не знал. А потому этого нужно было избежать. И установленная мне нейросеть позволила это сделать превосходно. Так что текущее положение меня полностью устраивало. — Ладно, — сказал мне врач, — ты иди, а то у меня еще дела есть, да и тебе, думаю, есть чем заняться. — Да, конечно, — кивнул я, — спасибо, и направился к выходу. Одеться я успел, пока мы общались с доктором. И еще, когда я подошел к самой двери, приглушив голос, сказал мне он, — Если будет нужно что-то установить или захочешь приобрести те или иные имплантанты, обращайся. У меня есть выход на проверенных поставщиков. Плюс знаю, где достать свежие базы знаний. Смогу договориться по умеренной цене за небольшой процент. Через прямые каналы ты точно не сможешь найти подобные предложения. Так что подумай. Где мне теперь найти, ты знаешь. Спасибо. Благодарно кивнул я в ответ. Я запомню. И вышел за двери. Доктор предложил мне неплохой вариант. Правда, пока я не знал, что мне будет нужно в будущем. Да и денег у меня ни на что не было. Так что этот вопрос в текущий момент времени передо мной не стоял. К тому же кое-что я уже нашел в сети Содружества, только вот базы там все были устаревшие на 3-4 поколения. Ну, для начала это сойдет. После этого я сходил в жилищный департамент, где мне выделили небольшую квартирку где-то на нижних уровнях станции. Как я понял, на нее, в принципе, никто не претендовал. Слишком далеко она располагалась. А если исходить из моего понимания ситуации, то чем дальше от центрального уровня, тем беднее и проще жилье. Мой же новый дом находился на самом нижнем жилом уровне. Мне даже предложили выкупить его в собственность за тысячу кредитов, если у меня будет такое желание. Много это или мало я не знал, и поэтому пока воздержался от сделанного мне предложения, но оно было бессрочным. В результате я в любой момент мог внести положенную сумму, и мне мгновенно будет выслан договор о купле-продаже, выводе этого жилья из ренты станции и переводе его в мою личную собственность. После того, как я закончил тут все формальности, оформила сидевшая тут женщина все достаточно быстро, я вежливо попрощался с нею, на что она лишь удивленно взглянула и направился к своему будущему начальнику. Кабинет главного инженера станции ничем не отличался от кабинета того же толстяка, в котором я побывал уже чуть больше пары часов назад. Звали этого... А, так это не человек, это пиир, похоже на того связиста с корабля. Так вот... Звали этого пиира Герк. Он хмуро смотрел на меня, будто был чем-то недоволен. «Добрый день», — поздоровался я и протянул ему бланк о принятии меня на работу. «Не нужно, я и так в курсе», — буркнул он и, махнув меня на кресло, добавил. «Дай свою карточку». Это, скорее всего, как раз именно то, что мне выдал доктор. Я вытащил ее из кармана комбинезона и передал протянувшему руку главному инженеру. Только он взглянул на нее, осмотрел он на сторону с моими параметрами, как возмущенно воскликнул. «Что? Это что? Шутка?» Но спрашивал он, похоже, не у меня. Я, конечно, догадывался, что его так возмутило. Видимо, тот толстяк сильно подставил и его. «На черта ты мне сдался!» – напрямую спросил он у меня. «Ты даже тестером пользоваться не сможешь!» «Ну, что я мог ему ответить?» «Ничего». «Ладно», — сказал он, — «выйди подожди за дверью, я немного покумекаю тут, что с тобой делать, да переговорю кое с кем». И это «переговорю кое с кем» больше было похоже на «набью морду». «Ты придурок!» — как только слюнтяй взял трубку, наорал на него инженер. «Ты кого мне прислал, толстожоп ты, безмозглый?» Такой буйной реакции менеджер по персоналу даже не ожидал. «А в чем, собственно, дело?» – удивился он. «Я все твои запрошенные параметры вписал в объявление. Техническая нейросеть, возможность работы с тестером и малым ремонтным комплексом». «Ты идиот! А главный параметр? Нам нужен кто-то с уровнем интеллекта не ниже 120 суммарно, со всеми наворотами». «Да не переживай ты!» – постарался успокоить своего подельника Толстяк. «Ну, ниже у него немного, и что с того? Главное, что он с тестером сможет работать». «Ниже, ниже!» задыхаясь, заорал на том конце инженер. «Ты хоть его параметры при приеме смотрел, идиот!» «Так у него карточки не было?» Уже начиная беспокоиться, произнес в ответ персональщик. «И тебя это совсем не смутило?» Спросил у него, начиная успокаиваться и понимая, что подставили не только его герк. «Так в чем дело?» Толстяк уже понял, что сейчас его порадуют очень замечательными вестями». «У него интеллекта не больше, чем у обычного дуболома. Всего семьдесят три единицы. Он даже с простейшим тестером работать не сможет, а мы его на инженерную точку впихнули. Да нас сразу свалят за некомпетентность, как только его данные всплывут при проверке». «Вот Тарк лысый!» — выругался персональщик. «Они попали, и попали по полной». Эти вояки их надули. Формально они полностью выполнили все условия данного толстяком объявления, но вот то, что они им подсунули какого-то человека с уровнем интеллекта чуть более высоким, чем у дикого животного, этого он сразу не узнал. И как раз из-за отсутствия у того индивидуальной карты. Ведь будь она у него, то он бы ее проверил. Обязательно проверил. Хотя... Слюнтяй Лгал себе. Он вспомнил о ней только сейчас, когда на него наорал Герк, а ситуация была такова, что он на радостях не поленился и уже внес идентификационный номер этого парня в реестр станции, и тот ушел в общую базу Содружества. Так что затереть информацию о нем у них нет никакой возможности. И этот педант, старый док, тоже все внес. — тихо произнес слюнтя глядя на экран своего персонального искина Да, — согласился с ним инженер, — я это уже проверил. Все параметры парня занесены в базу станции. — Тарк! — еще раз повторил толстяк. — Что будем делать? — спросил у него инженер. — Дай подумать, — нервно ответил ему тот и задумался на некоторое время. Герк не мешал слюнтяю, он понимал, что сейчас их свобода и дальнейшая спокойная жизнь полностью зависит от этого... «Скользкого жердяя». «Есть одна идея», — посмотрев прямо визор, сообщил тот. «И это даже хорошо, что он инженер. Так они не просекут подставы. Только только вот его знания. Нам нужен реальный техник». «Инженер» — подумал. «Я могу найти для него пару баз техник четвертого уровня и инженер третьего». Только они устарели на одно поколение. «Не имеет значения», — протянул Жердяй. «Главное, чтобы он начал их изучать, и через пару дней у него на карточке появилась отметка, что им изучены эти базы». «Да ты что!» — ухмыльнулся инженер. «Так прям и изучены. Да он даже второго уровня осилить не сможет за это время. Скорее всего. И не нужно. Главное, чтобы хотя бы первый осилил. Тут кое-что другое». «Рассказывай», — сказал менеджер герг «Мы его зарегистрируем по программе Внутренней службы безопасности Королевства. Им нужен один рекрут в нашем секторе, и мы его им предоставим. И как только он пройдет регистрацию, его индивидуальная карта автоматически не будет выдавать никаких параметров, кроме обобщенных». Инженер кивнул. «Точно. Так о нем никто не сможет ничего узнать. Но все равно рано или поздно это выползет наружу. Вдруг сюда заявится проверяющий по их ведомству». — А как раз на этот случай нам и нужен инженер. — Вот. И толстяк скинул Грегу файл с описанием требуемого специалиста. — Это кто? — удивился главный инженер станции. — Заноза в заднице, но тут мы одним махом сразу свалим двух зайцев. — Усмехнулся слюнтяй. — Слишком уж часто этот капитан со своей командой нос сует. Не в свои дела. Грег кивнул. Он и сам слышал про этот... Корабль и его капитана. Так вот, им нужен инженер, который сможет обеспечить ремонт их судна, демонтаж и восстановление оборудования с других кораблей и прочий подобный функционал. В общем, работа мусорщика, спасателя и исследователя в одном флаконе. Плюс они наемничают понемногу. Охрана судов, перехват пиратов, охота за головами. Мне они очень сильно мешают. И есть у меня возможность слить их. «Подчистую. А если с ними будет и наш парнишка, то...» И его толстяка развелись в широкой улыбке. «Ну, ты все прекрасно понимаешь и сам». «Ага», — кивнул инженер. «Эти мусорщики могут просто не дожить до того счастливого момента, что ты для них подготовил». «Все верно», — согласился с ним толстяк. «С таким-то инженером на борту?» И он уже заржал весь голос. Его смех подхватил инженер. «Значит, договорились. Принимай его на работу. Оформляй, давай ему базы. Пусть завтра зайдет ко мне, я переоформлю его документы. И не нагружай его шибко. Он должен подтвердить изучение хотя бы первого уровня по обеим базам через двое суток». «Да я ему вообще ничего поручать не буду. Пусть залезет к себе и не светится только тут. Да, ты учти». — Полный мобильный комплект инженера тебе ему все-таки выдать придется, чтобы внешне никто подкопаться не мог, — предупредил Георга Толстяк. — Это и так понятно, — с сожалением произнес тот. — Его сожаление было вполне понятно. Такой комплект стоил пятнадцать тысяч кредитов, и просто так спускать их на ветер было жалко. Но, как говорится, своя шкура дороже. — Выдам, — ответил он. — Хорошо. — Тогда жду его завтра у себя. — Понял. Кивнул главный инженер и отключился. После этого он протянул руку к интеркому и вызвал ожидающего в коридоры парня. «Значит так», — сказал мне инженер. «Мы тут кое с кем посовещались и нашли тебе работенку». «Вот, возьми». И главный инженер, пошарив у себя в столе, вытащил оттуда два чипа и передал их мне. «Это база техник», — пояснил он. «Она четвертого уровне и база инженер пятого». Начни их изучение уже сегодня. Дальше завтра зайди к менеджеру по персоналу, это он тебя отправил ко мне, он внесет кое-какие поправки в твой договор. Потом обратно принимайся за учебу. Послезавтра ты идешь ко мне, и мы сходим с тобой в местный сертификационный центр, там ты сдашь экзамены на присвоение тебе новой профессиональной категории. Тогда же я выдам тебе и твои рабочие инструменты. Это мобильный ремонтный комплекс класса «Трудяга» и тестер-диагноз класса «Проводник». Ну, «А потом я выдам тебе направление на твое будущее место работы, можешь отправляться, так сказать, в светлый путь». «А что за работа?» – спросил я. «На один из кораблей зовется «Дикий крафт». Требуется техник-универсал без особой специализации для проведения мелких ремонтных работ. Ты с этим должен справиться». «Понятно», – кивнул я. «Ну, если тебе все понятно, – сказал мне инженер, – тогда давай, топай к себе, тебе еще к экзамену готовиться. Так что...» «Изучай базы. Времени у тебя немного». «Хорошо», — ответил я и направился к выходу. Уже перед тем, как покинуть кабинет главного инженера, меня остановил его вопрос. «Ты ведь прекрасно понимаешь, что должность инженера тебе досталась чисто случайно». «Да», — кивнул я головой. «Вот и помни об этом. Да, и не болтай сильно много по этому поводу, а то возникнут лишние вопросы». Я еще раз молча кивнул и вышел из кабинета главного инженера. Зря он сказал эту свою последнюю фразу. Не знаю, как других, но меня просто коробить начинает, когда кто-то пытается меня винить в своих же ошибках. Но еще больше мне не нравится, когда сваливают ответственность за эти самые ошибки на меня. А тут, походу, так и произошло этот главный инженер попытался спихнуть меня куда-то за пределы зоны своей ответственности, туда, где вред от моих действий будет не так заметен. Да еще этот аттракцион невидной щедрости и базы предоставил, и рабочим инструментом обеспечил, и работу подобрал. Хотя первоначально я вроде как, судя по его уж слишком бурной реакции, ну никак не подходил. Верить людям, конечно, нужно, но почему-то не очень хотелось, а потому... В голове осело понимание жесткой подставы И каких-то махинаций, в которые меня втравили Так что нужно не подставиться Судя по всему, они, а я так понимаю, это инженер и тот менеджер Ориентируются, прогнозируя ситуацию на мой не очень высокий уровень интеллекта Раз этот герк так бурно отреагировал на мой показатель Толстяк-то о нем на тот момент еще не знал Ведь карточку я получил уже у медика И, видимо, в своих расчетах они будут исходить именно из этого. Значит, нужно их не разочаровать, но при этом и самому не подставиться под удар и постараться как-то выпутаться из всей этой ситуации. Только вот из какой, я пока не знаю. А узнать смогу не раньше, чем проведу, как говорится, разведку боем и не окунусь во всю эту заварившуюся кашу с головой. Кстати, А как они собираются скрыть мои параметры с индивидуальной карты, ведь любой, кто на нее взглянет, все сразу поймет. Или для этого есть какой-то способ? Но если есть способ, и они его нашли, то тогда кому они меня хотят подсунуть с моим-то практически полным отсутствием знаний? Уж точно не своим друзьям, а тем, кому хотят здорово насолить. Значит, и с этой стороны стоит ждать удара, ну, или еще одной подставы. Это все диктует элементарная логика. А она, как известно, не лжет. Или эта математика не лжет? Так, размышляя над сложившейся ситуацией, я и добрался до того уровня, где мне предстояло жить. В общем-то, я был прав. Если где-то и есть в содружестве жопа мира, то я как раз сейчас ушел чуть дальше неё. Хотя квартирка была достаточно просторная. Одна, но большая комната, есть кухонька, душ, совмещенный с санузлом. Ну, а больше ничего интересного тут и не было. Даже белья на кровати. Но это все равно было гораздо лучше, чем ночевать на улице. Быстро проверил по карте, где тут можно закупиться необходимыми вещами, как минимум бельем, одеждой, не забыть про средства гигиены, ну и, конечно, поесть. А то последний раз я завтракал аж на корабле в обществе Ксары. Найдя нужное место, далеко решил не идти. Благо, на этом уровне была какая-то комиссионка, совмещенная с универсалом, я и направился туда. «Добрый день, молодой человек», — поздоровался со мной, пожилой продавец. Это, судя по всему, был соотечественник капитана Ксары и ее брата. Раса этих четырехруких гуманоидов называлась Криаты. Правда, обычно говорилось, что они в основном воины, наемники, медики и инженеры. Торговлей те, как известно, в большинстве своем предпочитали не заниматься. Но этот Криат, похоже, был исключением из общих правил. «Добрый день, господин майор». Увидел я нашивку на его плече, и память сразу подкинула мне табель о рангах. «Боевой офицер, десантник». «Так чего он тут забыл?» «Он кивнул». «Что хотел, малыш?» Сразу перешел тот на более непринужденный тон. «Да вот выделили тут квартирку, а там ничего нет, да и у самого есть только то, что на мне, и я подергал себя за лацкан комбинезон, и вот и хотелось прикупить кое-что по мелочи». И к тебя списали». Удивленно посмотрел он на мои нашивки. «Смотри-ка, сержант, что с кем-то из офицеров девчонку не поделил и уволили с позором без выходного пособия?» «Я прикинул в голове». «Ну, примерно так и есть», — согласился я. «Деньжат немного есть, а знакомые забросили сюда. Работенку тут нашел». «Понятно, бывает», — понимающе покивал пожилой креат «Я вот тут тоже не по собственной воле». Комиссовали, а на полное восстановление финансовых накоплений и пенсионной выплаты не хватило, и он выехал из-за стойки. Теперь была понятна причина его нахождения тут. У бывшего майора не было ног, а, как известно, калеки никому не нужны. Так что я решил не тратить остатки, их все равно было маловато. А открыл этот тут вот магазинчик, и вояки-то тут мало кому нужны, да еще и с такой травмой, как у меня. А торговать я могу без особых проблем, да и местное хулиганье, если что, могу шугануть. Разрешение на ношение оружия у меня никто ведь <связь> не отобрал, и выложил на стойку устаревшую модель бластера. «А что?» — кивнул я на оружие. «Есть необходимость?» «Иногда может пригодиться», — усмехнувшись, подтвердил он. Я кивнул в ответ и прошел вглубь небольшого торгового зала. «Ты сам-то по какому профилю?» — спросил он у меня, пока я выбирал то, что мне необходимо. «Техник-универсал», — ответил я Криату. «Мастер на все руки, значит», — задумчиво протянул он и потом помахал мне рукой. «Слушай, малыш, тут такое дело. Мне местные ханыги часто разный нерабочий хлам притаскивают. Я раньше отказывался всегда, но они за него гроши просят. Так вот, я могу его скупать, с тебя ремонт. Ну, прибыль, если она, конечно, будет, можем поделить. И он посмотрел на меня. Ну, например, двадцать к восьмидесяти за вычетом того, что я уже потратил на выкуп устройства. Если что-то влом лом идет, то сам его потом на металлоломы сдам. Если наоборот тебе что-то приглянется, то отдам за ту же цену, что и сам приобрел. но это если лично тебе, не для продажи. Как? Идет? Ты сразу не отвечай, подумай. Мне тут много чего приносит. Вот, например, это. И он вновь вытащил свой бластер. Его я сам пересобрал. Из двух. Предложение было интересное. Только вот я не знаю, как часто смогу появляться на станции. Меня ведь к какому-то кораблю приписали. Это я и сказал майору. А что за судно? Сразу поинтересовался он. Я восстановил в памяти название, мельком прозвучавшее в разговоре с инженером. — Какой-то дикий крафт, — ответил я ему. а, -а, -а эти, — махнул крят рукой. — Нормальная команда, все из бывших наших, так что споетесь. Только ты там с капитаном поосторожнее, не все шутки понимает. И он почему-то ухмыльнулся, я лишь пожал плечами. — Да я сам не особый хохмач, — сказал я торговцу, после чего выложил на стол то, что посчитал подходящим. Он усмотрел мой выбор, потом глянул на меня. «Погодь, сейчас кое-что покажу, может, заинтересует». И укатил куда-то вглубь помещения, но ну, не в зал, а за барную стойку. Вернулся ветеран минут через десять. Еле отыскал, давно лежит, все покупателя подходящего не было. И он выложил на стойку несколько упаковок. «Это, если что, бонусом пойдет». Показал он на вещевой мешок. «Сам я о нем как-то позабыл». «Так». Теперь о главном. Я тут гляжу, ты все больше простые комбезы набрал. Только уж прости, но не позорь ты наших ребят. Вот, глянь. И он развернул первый сверток. Универсал, как раз для тебя, инженерный, всеразмерный. Сам подгонит себя под нужные параметры, может выступать как боевой легкий скафандр, первый уровень защиты. Так что, понимаешь, от пушки он, конечно, не спасет, но пару бластерных выстрелов выдержит. К тому же, вот, гляди. И он загнул рукав. Маркировка госприемки минмотар Так что качество гарантируется. В таком и не стыдно будет перед нашими показаться. Это не десантура, ну и технарь на корабле должен выглядеть соответственно. Хм. А цена... Для меня, по сути, это главный вопрос. Тупо может не хватить денег. Хотя информацию по данному типу комбинезонов в сети я уже нашел. Дело это параллельно с тем, как рассказывал мне майор. Вещи, правда, стоящие. Позволяет подключать различные внешнее оборудование, герметичен. Можно работать в нем в открытом космосе. Наноткань дает возможность производить подключение к любым устройствам, образуя канал связи прямо сквозь свою структуру. Тут, прости, дешевле полутора тысяч отдать не смогу. — Но ты такого не найдешь больше. По крайней мере, за такие деньги. Он обезличенный, взят, как я думаю, еще со склада. Нашивок нет, маркировки нет, магнитной метки нет. Так что никто предъявить тебе за него ничего не сможет. Хоть и понятно, что он краденый, но тут это никого не смутит. — Понятно, — кивнул я и подключился к сети станции Стал работать с сетью, как с нашим интернетом. Так оказалось гораздо проще, да и головняков возникает меньше. Просто считаю, что она всегда есть, и у меня к ней постоянный доступ. Работаю через подставную учетку. Вдруг залезу в какой-то закрытый архив, и сам не пойму этого». Быстро пробил цены по прайсам станции. Кряд и правда просил немного. Даже в содружестве их за такие деньги было не найти, не то что тут, на периферии. «Ладно», — еще раз кивнул я. «Что у тебя тут еще?» Было несколько свертков, но они чуток поменьше первого. «Вот, на него тут спроса, точно ни у кого нет, и он выложил на прилавок что-то похожее на планшет. Персональный Искин, модель Аналитик 7МК. Ага, а-то я знаю, что-то наподобие наших компьютеров, только еще умнее, быстрее с полуинтеллектуальным интерфейсом. Сколько?» Сразу спросил я. 700 Так мало, потому что уверен, даже за эту цену тут его никто не возьмет». Тут даже спорить не приходилось. Цены на эти штучки, да еще и в подобном варианте исполнения, исчислялись тысячами. Но ветеран прав, его никто не купит, так как пользоваться им просто-напросто не сможет. Слишком высокий уровень интеллектуального индекса требуется для работы с ним. Теперь я стал понимать, что это за параметр такой. Но вот я его решил приобрести в любом случае. На крайняк пойму, что не все так радужно со мной, как я думал. И тех 250 единиц интеллектуального индекса, что необходимо для работы с ним, у меня нет. Я кивнул. Денег осталось 800 кредитов, а у продавца еще два конверта. Он меня понял правильно и выложил следующую вещь. «Ага, универсальный расширенный тестер-диагност. Аналог того, что мне должны будут выдать завтра. Только вот несколько устаревшая модель», — подумал я, глядя на него. Об этой модели у меня даже была подробная информация И принципы работы с ней и многое другое Только вот он сейчас уже не особо ценен Это я и сказал креату Тот кивнул Я, в общем-то, так и думал, но решил Вдруг заинтересует и тебе пригодится Как запасную там или на запчасти, ну или еще что Всего полсотни кредитов Цена вменяемая, вернее, себестоимость Ладно, что там последнее? «Гром, 4 МК», — сказал ветеран, бережно разворачивая последний сверток. «Хоть и устарел, но я над ним немного поколдовал, и теперь он работает с нормальными универсальными обоймами». «Бластер. Боевой. Десантный. Жаль, обращаться я с ним не умею, но не говорить же об этом старику, который принял меня за вояку». «Будут проблемы с разрешением», — произнес я. «У меня его нет» это не проблема. Пара сотен и будет уже завтра». «Блин, теперь не отвертишься от этой покупки. Но хорошее отношение, да и тот шмот, что вытащил дед, стоят небольшой переплаты». «Сколько?» — спросил я у него, кивая на оружие. «Четыреста. И тут, как ты понимаешь, без торга». И я кивнул. «Ну что ж, плюс все мои остальные покупки, которые вылились в полторы сотни». «Уложился в ноль, что меня немного не устраивает. Нужно хотя бы пару сотен оставить на непредвиденные расходы. Придется поторговаться». «Майор, не против, что я к тебе так фамильярно?» «Спросил я у Криата». «Доваляй!» — махнул он рукой. «Меня по званию уже давно никто не называл, даже как-то непривычно. Все больше дрезом. Это зовут меня так». «Надо бы представиться в ответ». «Макс!» — сказал я Криату. «Можешь звать технарь? Это вроде как и кличка, и работа по жизни». Меня и правда все время технарем называли, еще с младших классов школы. Все из-за того, что я как-то отремонтировала радиолу в классе. Так с тех пор и повелось. Мне все время что-то притаскивали, если надо было подшаманить, подкрутить или отремонтировать, так что и тут моя детская кличка пришлась в саму пору. Я, кстати, так и в сети зарегистрировался под своим основным логином. Почему-то совпадений не нашлось, что меня удивило. На втором аккаунте я был рыжий, ведь он обычно самый крайний. — Будем знакомы, — хлопнул себя в ответ по груди дед. Я повторил его жест. — Так вот, майор, если честно, то денег у меня немного. Я готов забрать все это, но скинь хотя бы 300 кредитов. — Да ты что? — возмутился он. — Все и так дешевле некуда. Я посмотрел на него и усмехнулся. — Угу. До такой степени дешевле, что даже все сразу отыскать не смог. Так что не жадничай. «Скидывай. Все равно, как я понимаю, ты это давно сбыть пытаешься, и товар лежит мертвым грузом. А я заберу все». Он ну, угрюмо посмотрел на стол. А, -а, -а, а В который уже раз за сегодня махнул ветеран рукой. Уболтал. Забирай за две семьсот все». «Тут ты прав. Товар-то залежалый». Я лишь согласно кивнул ему в ответ и, узнав номер счета, перевел ему туда деньги как работает система расчёта в Содружестве, описывалась в одной из баз, так что подобные операции не были для меня в новинку. После этого я стал укладывать приобретённые вещи в доставшуюся мне бонусом сумку. «Ну, бывай, майор». «Потопал я». «Угу», — согласился тот. «И тебе не хворать». «А над моим предложением ты подумай». Я кивнул. «Подумаю?» «Дам ответ в ближайшую пару дней. Потом у меня первый рейд на корабле». «Понятно», — ответил Криадт дожду На этом мы и распрощались, и я отправился домой. Там я распаковал один из армейских пайков, купленных у деда в магазине, и перекусил. Застелил кровать и, улегшись на ней, приступил к изучению баз, выданных инженером. На следующий день я сначала забежал к Криату, забрал разрешение на ношение оружия. Ну, как забрал? Просто у меня теперь оно было». Выдавалось оно в виде реестровой записи, ну а та прикреплялась к идентификатору нейросети. Не знаю, через кого майор это провернул, но лицензия была вполне официальная и легальная, как у действующего офицера запаса. После этого я дошел до толстяка. Тот начал что-то мудрить с моей картой. Когда он мне ее вернул, я не поверил своим глазам. Никаких надписей на ней не было. Что бы это значило, он мне так и не ответил на мое предположение о том что они придумали как скрыть мои параметры от всех остальных подтвердилось правда когда я уже вышел из кабинета этого персональчика и еще раз взглянул на карточку при этом захотев увидеть что же там все таки написано все сработало и надписи проявились смутила меня новая графа рядом с текущей должностью инженер универсал стояла и еще одна «Агент Службы Внутренней Безопасности Королевства минмотар Кодовое имя!» Но вот в этом месте я чуть не заржал в полный голос. «Технарь!» Походу, это слово будет преследовать меня везде. Потом я вернулся обратно домой. Инженер в приказном порядке заставил учить меня базы, только вот я их освоил еще вчера, так же, как и многие другие, связанные с техникой, инженерным делом, кибернетикой, информационными системами и хакерством». Помимо этого я изучил базы прочному стрелковому оружию и орудийным установкам, по малым и средним кораблям, по системам пассивной и активной защиты, по сканирующим системам и системам связи, ну и многое другое. Хотя все это и было достаточно устаревшим, но зато ко всему этому у меня был доступ. На сегодня у меня были запланированы боевые базы. Я для интереса посмотрел криминальную сводку как по самой базе, так и по всему сектору и она мне очень не понравилась. Получалось, что тут уж очень какое-то неспокойное место. Так что я простудировал найденные базы рукопашной бои, еще какие-то с этим связанные. Параллельно зацепил и несколько медицинских, так как они были связаны с кинетикой человека. Дальше пошла биохимия и биоэнергетика, была и такая база. Закончил я такими специфическими курсами, как выживание и различными узкоспециализированными базами, такими как специализированные стили боя или моторика и техника боя. Вот уж универсальные знания, они не изменятся никогда Кто додумался выложить их в открытый доступ, я не понимал Но мне это очень сильно не понравилось Поэтому я, воспользовавшись своими новоприобретенными знаниями и мне нейросетью, взломал сервер Открыл его только на запись материала Но запретил всем, кроме себя, просматривать или копировать его Теперь базой мог пользоваться только я По факту даже владельцы того серверного домена не могли получить к этим базам доступа. На этом я пока решил прекратить с учебой. Провалялся я без движения больше 12 часов. Потом решил немного размяться. Смотри-ка, система гимнастики из мира ГУРОЛ, которая наилучшим образом стимулирует весь организм, приводит его в норму и придает силу и выполняет растяжку всех групп мышц. Вот и первые результаты. Система рекомендована узникам, пилотам и тем, кто не имеет возможности долго шевелиться, например, диверсантам. Было и многое другое, но мне требовался отдых, поэтому я решил переключиться на то, о чем забыл. Свои покупки. С бластером я разобрался быстро. Не зря изучал базы. Дальше был и скин. Система новая, но активировать я его смог, и это уже радовало. Получается, и работать я с ним смогу в дальнейшем». Но вот, чтобы его запустить, требовалось получить сертификацию по малым и средним эскинам пятого уровня. Не ниже прошлого поколения, а таких баз у меня в наличии не было. Жаль, эскин был очень полезной штукой, но тут ничего не поделаешь, пока он не работал. Но на руку я его прицепил, место он много не занимал, сидел на запястье очень удобно и практически незаметно. Последним был тестер. Его я испробовал, когда сходил к майору. На его предложение я согласился и спросил, нет ли чего для проверки работы тестера. Он меня провел в подвал, где у него был склад разного бесполезного хлама, там я и провозился до самой ночи, сортируя то, что еще можно отремонтировать, что пустить на запчасти или что вообще не подлежит никакому ремонту. Было тут и такое. Потом я о результатах своей работы сообщил Дрезу, показал ему то, что можно сдать в утиль, и на этом отправился домой. «Завтра идти к инженеру, а потом необходимо получить нужные сертификации». «Не опоздал вместо приветствия», — произнес Герк, обращаясь ко мне. «Да и не собирался», — ответил я ему. И мы двинулись в путь. Правда, шли недолго, до лифта, ведущего наверх. Но и там нам было рукой подать. Остановились напротив невысокого по сравнению с другими пятиэтажного здания. «Нам сюда», — указал он на один из входов. «И мы прошли внутрь этого здания. Проверил по карте». «Ага». Это и есть та самая академия, про которую я читал. Инженер прошел куда-то в дальнюю комнату. «Вот, привел», — сказал кому-то он. Вхожу следом за ним. И кто это у нас? Судя по симпатичной сказочной мордочке, это те, кого местные называют аграфами. Но откуда тут девушка-аграф? Их вроде как не выпускают за пределы государства. И это сделано для их же собственной пользы. Так откуда она тут? — Непонятно. — Добрый день. — Первым поздоровался я. — Садись. Даже не попытавшись как-то вежливо ответить, сказала это аграфка. А про их высокомерие и гордость базы, похоже, не лгали, как, впрочем, и про красоту. — Что делаем? — спросила она почему-то не у меня, а у Герга. — Сертификация. Все, что получится. — Понятно. — кивнула девушка и надела мне на голову какой-то шлем. Несколько мгновений ничего не происходило. А потом отреагировала нейросеть. Получен запрос на выдачу ответов для прохождения сертификационного тестирования. И длинный список того, какие сертификаты я могу получить. Так, я техник. Старик-врач говорил, что мне потребуется два часа на первый уровень. Базы говорят, что на изучение следующего требуется в десять раз больше времени. и того на обе базы я потратил... Потратил бы... Сорок четыре часа. Но это если они одинакового размера. Но это не так... Значит, выбираем техник, второй уровень, инженер, первый уровень. Как только я выделил эти пункты, пошла автоматическая обработка ответов. Интересно, а я смогу сам себе выдавать сертификаты, если мне это потребуется? Например, для работы с Искином? Или придется светить свои знания тут? Хотя я работал с тестером, а там требуется третий уровень базы. Ну, я же к тому моменту не получил никакого сертификата, значит, выдал себе его самостоятельно? «Ну и отлично! А на карточке пусть то, что они и видят!» Пока размышлял, тестирование закончилось. А графка сняла с меня шлем и протянула мне мою идентификационную карту, при этом смотрит она на меня уже несколько удивленно. «Тут прописалась только специализация, но нет уровня», — говорит она. «Все нормально, так и должно быть», — спокойно отвечает ей герг «И уже обращаясь ко мне, пошевеливайся давай». Тебя уже давно ждут в доках. И вышел в коридор, показывая, как сильно нужно торопиться. Это хорошо, что я все свое ношу с собой. Закинул на плечо, сумку, рюкзак и двинул на тестирование. Теперь вот меня пытаются спровадить на этот самый корабль. «До свидания!» Сказал я девушке, в общем-то, не надеясь на ответ. Но он прозвучал. «До свидания!» это даже запнулся. Кто-то где-то сдох А вежливо ответил человеку «Оборачиваюсь, а смотрит не на меня, а на монитор». Но вдруг поднимает глаза и спрашивает «А почему техник и инженер?» «Потому что я технарь», усмехнувшись, отвечаю «Я и выхожу в коридор». Когда за инженером и безопасником, которого тот пытается внедрить в иерархическую структуру станции, закрывается дверь, а задумчиво посмотрела на свои длинные пальцы – Кому принадлежат подобные идентификационные карты, девушка знала прекрасно. герг специально привел этого молодого человека к ней. Ведь он знал, на кого она работает. Линая поднялась и пошла в соседнюю комнату. Мгновение, и перед ней возникает изображение подтянутого аграфа. «Герцог — это посланница», — называет она свой позывной. — Да, я слушаю, — отвечает ей Аграф с изображения. — У нас в секторе появился новый фигурант. Его мне сегодня специально представили. Видимо, он откуда-то из центра, коль его сразу пытаются слить нам. — Понял. Я подумаю, как это можно использовать. Жди дальнейших распоряжений. Под каким кодовым именем он будет у нас фигурировать? Девушка улыбнулась. и человек сам себе его придумал. «Технарь!» — уверенно произнесла она. «Принято!» — ответил тот, кого она назвала герцогом и отключился. «Это ваш новый инженер?» — представил меня герк толпе стоящих у одного из кораблей людей. «Капитан, тут новичка привели!» — крикнул один из стоящих и с интересом осмотрел меня. Я оделся по совету майора в купленный инженерный комбинезон, без знаков различия, бластер нацеплять не стал, но он лежал у меня в сумке. На станции это необязательно, а карманов для скрытого ношения в этом комбезе не было. Ну и кого там нам слюнтяй прислал на этот раз? Раздается приятный, и черт, опять женский голос. Поднимаю глаза, на трапе стоит креатка, очень красивая, до да безумия Но при этом облаченная в специально подогнанный десантный комбинезон, к тому же она была вооружена до зубов, и она очень уж пристально смотрит на меня. «Сверху вниз». «Теперь, по крайней мере, понятно, почему над ней лучше не шутить», — пробормотал я себе под нос. Не знаю, чем мои слова вызвали такой смех, но все стоящие рядом заржали в один голос. «Поднимайся, поговорим», — слышу я голос девушки, она уходит внутрь корабля. «Парень, а ты нам уже понравился», — усмехаясь, произносит какой-то креат. «Если она тебя сейчас не прибьет, то добро пожаловать на борт». И он хлопает меня по плечу. Я же киваю и поднимаюсь наверх. Все. Дело сделано. Он у них. Эта чокнутая стерва согласилась с ним поговорить, а значит, как минимум на один рейс она его возьмет. Теперь дело за тобой. Инженер стоял и говорил с кем-то через нейросеть. Да, я проверил. Их не будет три недели. Молчание. Хорошо. Я отправлю их в этот сектор. Когда они должны там быть? Еще одна пауза. Двадцать дней. «Понял. Через двадцать дней они будут там». После этого инженер посмотрел в сторону шлюза, закрывавшегося за стартовавшим кораблем. «Недолго вам осталось», — усмехнулся он. «Если вас не загонит в могилу наш подарочек, то эту работу доделает кое-кто другой». И он еще раз, посмотрев на пустую стартовую площадку, развернулся и пошел обратно. Увидеть этот корабль он больше не ожидал. Слюнтяй всегда держал свое слово, если это касалось его собственной шкуры. Если он сказал, что кораблю осталось двадцать дней, то это так и есть».